Глава двадцать вторая Зеленоватый свет прибора в панели управления бросал едва заметный отблеск на лицо пилота. Плечами Бергер чувствовал двух охранников, сидящих справа и слева. Под теплыми куртками ребят из трешки ощущались броники индивидуальной защиты. Глидер сопровождения шел чуть сзади и выше, в готовности ударить или подставиться под удар, защищая машину Бергера. Лидеры пробивались сквозь метель на предельно низкой высоте, заходя к особняку генерала Амбарцумяна со стороны казарм гвардейской пехоты. Единственного полка расквартированного в столице империи. Конечно, удобнее и быстрее было бы зайти с парадного входа, с бульвара Александра Первого. Однако к чему привлекать лишнее внимание? Жизнь на проспекте не замирала ни днем, ни ночью. Великосветские приемы в особняках, высшей аристократии, кабаре, театры, словом, проспект всегда был заполнен шикарными выездами, и торчать в пробках, ползти черепашьим темпом было бы сейчас неприемлемо. К тому же в целях безопасности кружной маршрут был предпочтительнее. Пилоты трешки постоянно держали пространство вокруг машины под присмотром, тогда как на проспекте в толчье гарантировать безопасность мог только Господь Бог. Удар гравитационной завесы был неожиданным, хотя Бергер и готовился к нему. Стандартное обеспечение секретности. Подходящие к особняку генерала машины замирали, повисая как мухи в паутине в силовых линиях на те несколько мгновений, которые требовались датчикам, чтобы сканировать пассажиров, идентифицируя личности, просветить содержимое багажных отсеков, проверить на наличие взрывчатых и отравляющих веществ. Наконец проверка закончилась, и глидеры вползли под купол тишины, наведенной службой собственной безопасности контрразведки, чьим шефом и был генерал Ашот Амбарцумян. Бергер сглотнул несколько раз, купол глушения тишина давил на барабанные перепонки будто он нырнул слишком глубоко и забыл компенсировать давление. Здесь даже метель летела беззвучно, и впечатление было, будто ты спишь. Уж слишком нереально было наступать на сухой снег и не слышать его скрипа, видеть, как беззвучно захлопывается дверь глидера. Под елями, обрамлявшими парковку, он заметил машину с характерным угловатым силуэтом, с неубирающимися короткими крыльями. На такой старине летал начальник службы безопасности империи Григорий Лиховцев. Стало быть, и СБИ здесь. Возможно, разведка главного штаба пожаловала. Словом, начальство больше, чем работников. Бергер огляделся. Да, следов, конечно, не найдешь, замело. Он направился ко входу у заднего крыльца и, только подойдя почти вплотную, различил заснеженную фигуру охранника. Еще дома активировав, вживленный в Десну ком, Бергер активировал его, но сказать ничего не успел. «Заходите, Константин Карлович, охрана предупреждена», — раздался в голове голос Леонидова. Через кухню, пропитанную аппетитными запахами, он прошел в холл. Несмотря на то, что снаружи особняк генерала казался погруженным во тьму, холл был ярко освещен. Помимо собственной иллюминации, здесь еще рассыпали неестественно яркий свет, привезенная следственной группой софиты, работающая в нескольких световых спектрах. В глаза бросилось бурое пятно, пропитавшее бежевый ковер возле камина. Бергер кивнул нескольким знакомым. Ему раньше приходилось работать совместно с контрразведкой. Ответили весьма сдержанно. Как же? Собственное начальство не уберегли. Это раз. А два. Приходится принимать помощь коллег. А это всегда неприятно. По мохнатой ковровой дорожке, прижатой к ступеням медными прутьями, Бергер поднялся на второй этаж. Здесь его встретил еще один охранник, массивный, из-за поддетого под костюм бронежилета. На площадку выходило несколько дверей, Бергер вопросительно посмотрел на охранника, и тот кивнул на одну из них, светлого дерева с массивной бронзовой ручкой. Здесь, судя по всему, находился рабочий кабинет Амбарцумяна. Пульт связи в углу, стол с панелью головизора книжные шкафы, утопленные в стену, и длинный кожаный диван с придвинутым к нему журнальным столиком. За столом хозяина кабинета сидел генерал-лейтенант Данченко, в шитом золотом парадном мундире. Бергер было испугался, что явился в штатском, но заметил, что лиховцы, вальяжно развалившиеся на диване, тоже в обычном деловом костюме, а Леонидов и того пуще, в пятнистой форме горных егерей и унтах, и успокоился о протянул Лиховцев, картина всплеснув руками. «Еще один кандидат в идиоты!» «Григорий Данилович!» – строго сказал Данченко. «Ты того! Выражение выбирай, а то еще к государю императора в идиоты запишешь!» Начальник разведки генштаба был человек неглупый, однако выражать свои мысли ему удавалось не всегда четко, чем и не применул воспользоваться Лиховцев. «Это ты!» – сказал Василий Тарасович! Данченко побагровел – Взернул подбородок, будто стоящий воротник душил его, однако Леонидов, стоявшего окна, вскинул руки. «Господа, прошу вас, проходите, Константин Карлович!» Бергер поклонился присутствующим. «Здравствуйте, господа. Я бы хотел сначала осмотреть место». «Там нечего осматривать», — буркнул Данченко. «Ты что, специалист по отпечаткам или по психам?» «Налево вторая дверь». — сказал Леонидов. — Смотреть действительно не на что, но для общего развития взгляните. — Будете знать, что вас ожидает, — небрежно добавил Лиховцев. — Нас всех! — поправил его Леонидов, а Данченко только раздраженно махнул рукой. В спальне из-за установленной медицинской аппаратуры было не развернуться, но Бергер все-таки протиснулся к профессору Синявскому, директору военно-медицинской академии. Профессор был специалистом по нервно-психическим расстройствам, однако ничего внятного объяснить не смог. На первый взгляд на лицо был кататонический синдром, но чем он мог быть вызван, профессор пожал плечами. Ничего конкретного до полного обследования пациента он сказать не мог. В спальне сильно пахла потом и фекалиями. Профессор, заметив, что Бергер поморщился, пустился в пространное объяснение из которых было понятно только, что генерал вернулся в состояние грудного младенца. Это было понятно и непрофессионалу. Лежавший на постели амбарцумян издавал бессмысленные звуки, хаотично двигая руками и ногами. Зрелище было жалкое. Бергер знал генерала как отличного контрразведчика, и видеть его в таком положении было неприятно. Вернувшись в кабинет, Бергер вопросительно посмотрел на Леонидова. Царь, присев на край стола, Ввел его в курс дела. Тревогу подняла дочь генерала, явившаяся к отцу с еженедельным визитом. Она с мужем жила в пригороде Нового Петербурга. Позвонив у парадной двери и, не получив ответа, она открыла дверь своим ключом. Первое, что она увидела в холле, был повесившийся на люстре охранник. Второй секьюрити лежал с простреленной головой возле камина. В руке у него был зажат соболь, стандартное оружие сотрудников третьего отдела, обеспечивающего охрану генералитета, членов правительства и государя-императора. Сомневаться в самоубийстве не приходилось. Никаких следов борьбы в холле не было. Генерала дочь нашла в спальне. а барсумян лежал одеты на застеленной кровати, бессмысленно пялись в потолок и пуская пузыри изо рта. Он не узнал ни дочь, ни зятя, полковника конных гренадеров. Дочь, решив, что у отца сердечный приступ, хотела вызвать домашнего врача, благо тот жил неподалеку, однако полковник рассудил иначе. Первым он известил адъютанта генерала, который и сообщил о печальном событии в Леонидова, Лиховцева и Данченко. «Вот, собственно, что мы знаем», — закончил Леонидов. «Хочу добавить, что мы пришли к единому мнению. Имела место попытка извлечь из нашего коллеги сведения, которыми он располагал». Лиховцев отставил руку, рассматривая холеные пальцы. «Да, которыми он располагал. Основной вопрос звучит так. Что именно пытались у него узнать? Это могли быть и наши заклятые друзья по мировому сообществу. Могли быть какие-либо заговорщики, готовящие государственный переворот». «Да, Василий Тарасович, я понимаю, что это маловероятно», сказал Лиховцев, заметив, что Данченко хочет его прервать. «Но я разбираю все версии. Наконец, самое неприятное. Генерала пытались допросить в связи с информацией, обладателями которой мы с вами, господа, стали совсем недавно. Я понятно выразил свою мысль». «Более чем». Данченко расстегнул воротник и тяжело вздохнул. «Что докладывать государю будем?» Бергер заметил, как Леонидов поморщился. Манера генерала-лейтенанта думать сперва о том, как встретят его доклад наверху, была общеизвестна и вызывала однозначно негативное отношение и в разведке флота, и в СБИ. Может, это все-таки болезнь? С надеждой спросил Данченко. Это незбыточная мечта, вяло усмехнулся Лиховцев. Да, нейтрализация охраны эту версию исключает полностью, согласился Леонидов. Что скажете, Константин Карлович? Я бы хотел... Поговорить со следователем. Все, что они раскопали, нам уже известно. Спрашивайте, следы? Вокруг дома, естественно, следов не обнаружено. Собаки тоже оказались бесполезны. Самое интересное, что и в доме ничего. Ни следа обуви, ни отпечатка пальцев. Впечатление такое, что здесь побывал какой-то падший ангел. Прилетел, сделал свое дело и тем же путем исчез. Охрана в количестве трех человек покончила жизнь самоубийством. А двух вы знаете. Третий повесился в ванной напротив спальни генерала. Наведенное излучение могло способствовать... Нет, дом экранирован полностью. Камеры наблюдения? Здесь кое-что есть, но не уверен, что это нам поможет. Запись стерта. Как это?» – удивился Бергер. «Ведь запись дублируется на геостационарный спутник». «Все верно, Константин Карлович». Лиховцев поднялся с дивана и, потянувшись, подошел к книжным полкам. «Запись дублируется на сателлит. Вот именно там она и сёрта. Интересно, правда?» Лиховцев присмотрелся к корешкам книг, взялся за одну, выдвинул наполовину, и часть полки откинулась, открывая небольшой бар. «Коньяк, господа! Армянский, между прочим!» «Мы не на пьянку собрались, Григорий Данилович!» Веско заявил Данченко. «А, впрочем, налейте. Голова совершенно не варит». Лиховцев взял за ножки четыре бокала, в другую руку бутылку, расставил бокалы на столе и откупорил коньяк. Бергер дождался, пока все разберут бокалы, и взял свой. Коньяк был превосходен даже по сравнению с тем, что имелся у него дома. «Каким образом стерта запись на сателлите?» — продолжил он расспросы. «Прошел закодированный сигнал, включающий аварийную систему уничтожения. Есть там такая на случай тревоги». — Сигнал подается отсюда, с аппаратуры записи, которая расположена в подвале. Фиксация событий после этого прекращается. — Сигнал подается автоматически? — А вы молодец, Бергер! — Лиховцев улыбнулся уголками губ. — Если вдруг Анатолий Остапович вас уволит, гарантируй двойной оклад в моей конторе. Сигнал может подаваться автоматически, но был подан одним из охранников. — Какое это имеет значение? — раздраженно спросил Данченко. «Это значит, что сигнал был подан до того, как генерала обработали», — терпеливо пояснил ему Леонидов. «Не надейся, Григорий, Бергера я не уволю». «Жаль», — Лиховцев поводил тонким острым носом над бокалом. «Что еще вы бы хотели узнать?» «Какого типа запись велась здесь, в доме?» «Насколько я знаю подобной системы, запись велась в трех разновидностях — аналоговая на полимерную ленту, «Цифровая на кремниевый носитель и молекулярная на кристалл памяти. Какая вас интересует? Все в одинаково девственном состоянии». Анатолий Остапович. Бергер повернулся к Леонидову. «Кристаллы памяти модулируются в одной лаборатории. Стандарт меняется ежедневно. Если узнать, когда был изготовлен кристалл, то можно будет попытаться восстановить молекулярную решетку по стандарту. Полностью запись прочитать не удастся, но кое-что...» А может, не будете ждать увольнения? Двойной оклад и место моего заместителя по оперативной работе. Нет, благодарю, Григорий Данилович. Вот ты славно! Данченко допил коньяк и поднялся. Думаю, анализ кристалла лучше провести в моей лаборатории, господа. Мои спецы что хочешь расшифруют. Эй, кто там? Зычно крикнул он в сторону двери. В кабинет заглянул охранник давай камилы, позови сюда умников, что в подвале ковыряются. Одна нога здесь, другая там». «Очень ему хочется доложить, что это он раскрыл дело», — шепнул Бергеру Лиховцев. Бергер вежливо улыбнулся. В Министерство обороны добирались Данченко в Глидере с Лиховцевым, а Бергер с Леонидовым. Машины шли высоко над городом, Метель леглась, и сквозь прозрачную крышу были видны звезды. «Твое мнение, кто это был?» — спросил царь, отгородившись от водителя полистеклом. Бергер взглянул ему в лицо. Леонидов казался бледным, хотя, может быть, это только казалось из-за сумрачного освещения. — Это были они, Анатолий Остапович. Леонидов, отвернувшись, побарабанил по боковому стеклу. — А знаешь, меня ведь под Белоярском нашли. Старый друг заманил поохотиться. — да. думаю, ты прав, Константин. А что то вы потрошали не люди. Если мы почти можем быть уверены, что информация под блоком считана не была, то все остальное... — Например? — спросил Бергер. Амбарцумян знал о миссии Дерского. Без имен и фамилий, но об эсминце знал. Ждать ответа из лаборатории разведки генштаба пришлось почти два часа. Лиховцев предложил устроиться у него в кабинете, предложил на выбор кофе, чай, коньяк. Все предпочли кофе, хотя Данченко пробурчал, что махнул бы стопочку армянского, но вот, увы, не догадался прихватить у Амбарцумяна. Тому, мол, теперь не до коньяка. Шутку никто не поддержал. Лиховцев предложил коллегам сигары, однако Данченко отказался, Леонидов не курил, а Бергер предпочел свои, Пластуновские. Ожидание затягивалось, и Данченко каждые десять минут звонил в лабораторию и дергал специалистов, требуя доклада пока царь его не урезонил. Наконец, в пятом часу утра из лаборатории доложили, что работа закончена. Лифт опустил всех на пятнадцатый этаж. Данченко, выгнав из лаборатории всех, кроме руководителя группы, приказал показать запись. Хмурый задерганный майор предупредил, что запись восстановлению не подлежала, но кое-что разглядеть все же удалось. «Как так?» – сдерживая ярость, спросил Данченко. «Два фрагмента молекулярной решетки остались нетронуты, господин генерал-лейтенант. Бывает, что фрагмент кристалла остается целым. Кто-то поленился провести повторное уничтожение записи. Иначе мы ничего бы не прочитали». «Ладно, показывай, что там». Длительность фрагмента, по словам майора, составляла около трех наносекунд. Это был даже не фрагмент записи, а статическое изображение, на котором запечатлелись гордины на окнах в спальне генерала Амбарцумяна. Данченко выругался. «Что за черт?» Леонидов подошел вплотную к голоэкрану, рассматривая изображение. «Подожди, Василий Тарасович, давайте попробуем разобрать, что здесь». «Цветочки», — рявкнул генерал-лейтенант. «Цветочки на шторах». «Тень», — негромко сказал Лиховцев. «Здесь отразилась чья-то тень. Мне кажется, человек был в скафандре». Он также подошел к экрану и показал пальцем. «Вот шлем». — Вот сигнализатор радиоактивности, это датчик-универсал-тестера, это... Константин Карлович, ваше мнение? — Я могу ошибаться, но на наших скафандрах шлемы другой конфигурации. Это похоже на... корону. — Не смеши, потолковник. Данченко махнул рукой майору. — Отчет завтра ко мне на стол! — «Все, господа, извините, сегодня уже ничего не придумаем. И вообще, лучше дождаться результатов медицинской экспертизы и вывода вследствие». Данченко попрощался, приказал вызвать охрану и улетел домой. Леонидов и Бергер по приглашению Лиховцева поднялись в его кабинет. Теперь уже никто не отказался от рюмки коньяку на сон грядущий, хотя спать оставалось не более двух часов. «Ну, господа, кто, что думает по поводу данного фрагмента?» — спросил начальник службы безопасности империи, уютно устроившись в кресле и попыхивая сигарой. «Константин Карлович, вы сегодня себя превосходно зарекомендовали. Вам и первое слово». Бергер задумался на мгновение, потом скинул голову и четко произнес. «Я не думаю, что кто-то поленился окончательно уничтожить запись. Нам оставили визитную карточку, господа».